поскольку имеет широкую горловину. Но вполне может быть такого же размера, и уж наверняка поместится подарочный бархатный чехол для бутылки дорогого вина. «Малыш наверняка несет дюар», — проговорил Васка. «Я уверен, мешочки именно он». «Я тоже так думаю», — согласилась Долли. «Ты их еще видишь?» «Да, вижу». Васка заметил их на нижнем этаже, возле стоянки свободных гондол. Они шли, взявшись за руки, причем парень держал бутылку вина вертикально, крепко зажав ее согнутой в локте свободной рукой. Было видно, что нести ее так ему неудобно. Да и вообще, эта пара производила странное впечатление. Потрясающе красивая девушка и неуклюжий, сутулый молодой человек. Они шли вдоль канала, не обращая внимания на шикарные магазины, мимо которых проходили. «Направляются навстречу», — констатировал Васка. «Да, я вижу», — ответила Долли. Васко окинул взглядом заполненную публикой улицу и в дальнем ее конце заметил Долли. Долли было 28 лет, и она обладала абсолютно непримечательной внешностью. Именно благодаря этому она умела превращаться в кого угодно – бухгалтершу, любовницу, секретаршу, продавщицу. Ее способность к мимикерии не могла не восхищать. Сегодня она выглядела так, как должна выглядеть женщина, приехавшая по развлечься в Лас-Вегас. Блестящее платье с декольте и прическа блонд с начесом. Она была полновата, но это не только не вредило, а наоборот, делало выбранный ею имидж безупречным. Они с Васко работали вместе уже на протяжении четырех лет, и из них вышла отличная команда. Неплохо им было друг с другом и свободные от работы часы, хотя Долли выводила из себя привычка Васко курить в постели сигары. «Идут в зал», — сообщила Долли, — и тут же поправила само себя. «Нет, возвращаются». Главный вестибюль отеля представлял собой огромный овальный зал с высоким позолоченным потолком, приглушенным светом и мраморными колоннами. Все здесь было исполинским, отчего люди, попав сюда, казались лилипутами. Васков в задумчивости почесал нос. Передумали? Или, может, пытаются нас запутать? Думаю, они просто осторожничают. Значит, настал решающий момент. Даже важнее, чем задержание перебежчика, Была другая поставленная перед ними задача – выяснить, кому именно он собирался передать эмбирионы. Пока было ясно лишь одно – этот неизвестный является одним из участников конференции. «Да, я тоже думаю, что близится развязка», – ровным голосом проговорила Долли.